И с радостью набил бы морду этой скотине Брэму Стокера. Жаль, что он к вампирскому кварталу на пушечный вы не подходит. Подонок. Высосал из пальца бульварную книжку, а Голливуд и рад выплеснуть на экраны подобную лажу. И цакс. Доказать, что каким я был в реале, бесполезно. Благодаря кино, миллиарды людей представляют себе Дракулу как кровавого маньяка номер один. Хотя, по сравнению с покойным Гитлером, я бойскаут в песочнице. Калашников оперся обеими локтями на мраморный прилавок.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 Да его тут кормить должны были этими прокладками. «Вы думаете, потрошители имени кормят?» Удивился Калашников. «Неважно», — жестикулировал руками взвинченный Дракула. «И что? Вместо этого мы видим, как этот мерзавец Тарквемада сразу после смерти возглавил предприятие общественного питания при учреждении и на протяжении уже пятисот лет является бессменным шеф-поваром адской столовой. Где же здесь справедливость?» Калашников почесал в затылке. «В принципе, Дракула говорил правду».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 «Хозяин, я не осмелился бы нарушить данный вами приказ», — донесся до Алексея приглушенный голос вампира. «Клянусь, я всем продавцам строго-настрого велел записывать журнал приобретения вен сердца. Сегодня их попросту никто не купил. Основной всплеск покупательной активности происходит на празднике. Сейчас стоявшие поблизости сотрудники учреждения услышали, как Дракула издал холодный шипящий свист, как кобра перед броском.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 Меня могут разыскивать важные клиенты. «Прости, милый», — Мина нервничала, брыли ее морщинистых щек, мелко затряслись. «Мне показалось, что я знаю человека, который завязал узел на этом букете». В магазине повисла звенящая тишина, и вампиры, и полицейские обратили слух. «Я долго не могла понять, где я увидела. запинаясь, произнесла Мина. «Думала, думала, все ж годы уже не те, склероз. Недавно мне нужно было послать букет подруге на день рождения, как назло я вспомнил об этом после закрытия магазина».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 За ним последовали остальные, в том числе и Дракулу, на ходу кричав черную портативную рацию. «Эй, на складе кто-нибудь! Задержите Гензеля!»